«Очень соблазнительно», — сказал Джон. «Я бы с удовольствием вошел в долю, но в основном мне хочется заняться фруктами». «Одобряю, сын мой. Можешь разводить яблоки, а мы будем лакомиться ими по воскресеньям». «Видишь ли, Джон», — сказала Холли, «в Англии никто не верит в сельское хозяйство. Мы говорим о нем все больше, а делаем все меньше». «Как, по-твоему, Вел? Джон изменился?» Кузены оглядели друг друга. Немножко возмужал, но... Ничего американского. Холли проговорила задумчиво. «Почему всегда сразу узнаешь американца?» «Почему всегда сразу узнаешь англичанина?» — сказал Джон. «В нем есть...» Какая-то настороженность. А, впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американца ни с кем не спутаешь. Вряд ли ты приняла бы Энн за американку. Расскажи, какая она, Джон? Нет, подожди, сама увидишь. После обеда, когда Вэл отправился в последний обход конюшен, Джон спросил, "Ты". «Видаешь, Флор Холли?» «Не видела года полтора, кажется. Мне очень нравится ее муж. Золотой человек. Ты счастливо отделался, Джон. Она не для тебя, хоть и очаровательна. Уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, знал». Джон посмотрел на нее и не ответил. «Впрочем, — тихо добавила Холли, — Когда влюблён, мало что знаешь. Вечером он сидел у себя в комнате. По дому бродили призраки. Точно собрались в нём все воспоминания о Флёр, о Робин Хилле, любимые в детстве деревья, сигары отца, цветы и игра матери, детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее — Он мучился над рифмами, бит из окна на конюшне и башенку с часами. В открытое окно его комнаты тянуло сладкими запахами, такими родными, с холмов, мерцающих в лунном полусвете. Первая ночь на родине, за две с лишним тысячи ночей. С продажей Робин Хилла у него не осталось в Англии дома, кроме этого. Но они сэн устроят себе собственное гнездо. Родина. На английском пароходе он готов был расцеловать стюартов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его как музыку. Для Эн теперь легче будет усвоить этот акцент. Она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил. Но был рад, что Вел не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова, какая тень падает от сарая, как знакомые ее мягкие очертания. Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Однажды ему уже случилось встать здесь. Очень рано, но с другой целью. Он скоро уснул, и чей-то образ, не то Энн, не то Флер — проносился в его сновидениях.